Ка хотел было извиниться за свое поведение во время сегодняшнего разговора, но фабрикант не терпел, когда его перебивали. Он засунул портфель глубоко под мышку, чтобы показать, как он торопится, и продолжал. «О вашем процессе я узнал от некоего Титорелли. Он художник. Титорелли. Его псевдоним. Настоящего его имени я даже не знаю». Уже много лет подряд он изредка заходит ко мне в контору и приносит небольшие картинки. и за них, ведь он почти нищий, я даю ему что-то вроде милостыни. Эти сделки, мы оба к ним привыкли, всегда проходили гладко. Но вот его посещения стали учащаться, я его упрекнул, мы разговорились, я заинтересовался, как это он может жить одними этими картинками, и, к своему удивлению, узнал, что главный источник его дохода – писание портретов. «Работаю на суд», — сказал он. «На какой суд?» — спросил я. И тут он рассказал мне об этом суде. Вероятно, вы лучше всех поймете, как меня удивил его рассказ. С тех пор при каждом посещении я выслушиваю какие-нибудь новости и постепенно составил себе некоторые представления об этом суде. Правда, Титурелли очень болтлив». И часто мне приходится его останавливать, не только потому, что он наверняка привирает, но, главным образом, из-за того, что мне, человеку деловому, которому и свои заботы покоя не дают, некогда слишком много заниматься чужими делами, но это я мимоходом. И вот я подумал, а вдруг Титорелли будет вам хоть чем-то полезен? Он знаком со многими судьями. И хотя сам он особого влияния не имеет, но все же сможет дать совет, как попасть ко всяким влиятельным лицам. И если даже эти советы сами по себе ничего не значат, то вам, по моему мнению, они могут очень и очень пригодиться. Ведь вы сами почти адвокат. Я всегда говорю, прокуристка почти что адвокат. «Нет, за исход вашего процесса я совершенно не беспокоюсь. И все-таки не зайдете ли вы к Титорелли? По моей рекомендации, он сделает для вас все, что в его силах. Право же, я думаю, что вам стоит к нему пойти. Не обязательно сегодня, а как-нибудь при случае. Разумеется, и я должен вам это подчеркнуть. Вы ни в коем случае не обязаны следовать моему совету идти к Титорелли». «Нет, если вы можете обойтись без Титорелли, то лучше оставить его в стороне. Может быть, у вас уже есть свой определенный план, и Титорелли только нарушит его? Нет-нет, тогда вам ни в коем случае к нему ходить не надо. Конечно, от такого типа нелегко принимать советы. Впрочем, как хотите. Вот рекомендательное письмо и вот его адрес. Ка взял письмо и сунул его в карман». Он был очень разочарован. Даже при самых благоприятных обстоятельствах польза от этого знакомства была неизмеримо меньше вреда, который нанес ему художник, доведя до сведения фабриканта слухи о процессе и распространяя сплетни.